В эти же дни в домах чернили парадные споги, белили ритузы и приготовляли слежавшиеся и поточенные морью мундиры. Это тоже оживляло город. Мундиры сначала провешивали в жаркий день на солнышке, раскидывая их на протянутых через двор веревках, что ко всяким воротам привлекало множество любопытных. Потом мундиры выбивали прутьями,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 в заткнутой воском посудине, не портится от одного крещения дня до другого и немало не утрачивая чудотворной силы, сообщаемой ей в момент погружения креста с пением «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое». Исходя в сретение особ, чиновники облекались в окропленные мундиры,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 И затем никто не знал с точностью ни дня, ни часа, когда сановник пожалует. Поэтому и с тома ожидание было продолжительно и полно особенной торжественной тревожности. На самом зените, который находился очередной будущник, обязанный наблюдать тракт самой высшей в городе колокольни, он должен был не задремать, охраняя город от внезапного наезда,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 а иногда даже городничий не успевал выехать, стоя в телеге к заставе. Во избежание этого сторожа заставляли ходить вокруг колокольни и у каждого пролета делать поклон в соответственную сторону. Это служило сторожу развлечением, а обществу — ручательством, что бдящий над ним не спит и не дремлет.